До крепости караван дошёл спокойно, без стрельбы и приключений. Серый Мерин тащил тяжелогружённую телегу спокойно, без особого напряжения. "Повезло мне с этой животинкой", хмыкнул про себя Елисеев, в очередной раз покосившись на его треснувшие копыта. Но к вещей радости парня, Мерин дошёл до крепости не за хромав. Ставить в оглобли буяна Елисеев в этот раз бы не рискнул. Его же ребец был слишком горяч и при возникновении опасности мог понести, разбив бутыль с кислотой. Как ни крути, Абуян был боевым конём и не боялся броситься в драку при виде атакующих горцев. Его так специально дрессировали. Всё это Елисею объяснил Пластун Ермил ещё при встрече у крепости, едва разглядев коня. В общем, худо-бедно, но до места не доехали. Разгрузив телегу, Елисея догнал транспорт к казармам, где и получил за неё 40 целковых серебром. Всё согласно уговору. И телега, и мерен местному интенданту понравились. Он выплатил деньги без единого слова, даже услышав о проблеме с копытом. Всё равно нам телега важнее, уж коло во глобле поставить всегда найдём, проворчал он, отсчитывая деньги. Поблагодарив Елисея, аккуратно прибрал мешочек с серебром и попрощавшись, отправился домой. Теперь нужно было решить, где и как хранить добытое богатство. Если с монетами и ассигнациями всё было просто, то с украшениями, камнями можно было грести кучу проблем. Не стоит забывать, что ростовщики получали их в Пятигорске, а значит, местная знать могла запросто их опознать. В общем, тут было о чём подумать. Вечером, после ужина, Елисеев принялся раскладывать свою добычу по отдельным коробкам. Благо, жестянки из-под чая и порох у него были. Рассортировав всё добытое, парень задумчиво покачал на ладони коробку с драгоценностями и чуть пожав плечами, еле слышно проворчал: Всё равно в фургоне уезжать буду, так чего мудрить? В итоге вся добыча отправилась на дно сундуков, которые так и стояли в его самодельном транспорте. Елисей закатил его под переделанный навес и регулярно смазывал ступицы, чтобы колёса не присохли. Основную часть своих вещей он так и хранил там. Благо, фургон получился крепким и даже в сильный дождь не протекал. Парень и сам удивился такой его особенности. Утром, едва успев проснуться и перекусить, Елисей приступил к раздаче гостинцев. Вечером, пока он улаживал дела и разгружал телегу, времени на это уже не осталось. Наталья успела уложить дочек спать. Так что пришлось отложить этот торжественный момент на утро. Одарив девочек новыми лентами и леденцами на палочках, парень достал из ящика продолговатый сверток и, отряхнув его от соломы, принялся разворачивать холстину. Спустя минуту глазам внимательно следивших за ним девчонок предстало зеркало в роскошной резной раме. Увидев эту красоту, они дружно охнули, а Елисей, сходив в свою комнату, принес гвоздь, молоток и, повернувшись к Наталье, с улыбкой спросил. «Ну, показывай хозяйка, куда его вешать». Дальше начался осущий бедлам. Все три женщины, и маленькие, и большая, дружно заговорили. Елисей разом потерялся в этом гвалте, но присмотревшись, вдруг понял, что все три при всем шуме умудряются услышать друг друга. Дождавшись окончания дебатов, Елисей демонстративно поковырял пальцем в ухи и качнув головой, проворчал. Думал о глох. «Прости», — смутилась Наталья. «Бог простит», — отмахнулся парень. «Так куда вешать?» «Вон туда», — указала хозяйка на стену у входа. Быстро вбив гвоздь, Елисей осторожно повесил зеркало и чуть отступив, с интересом посмотрел на себя самого. До этого дня он видел своё отражение только в ведре с водой или в лужах. Пока в станице жил, было ни до самоу любования, а потом, приехав сюда, выяснил, что зеркало вещь в этих местах дорогая и редкая. Поэтому, наткнувшись на базаре на прилавок, где приезжий мужик продавал сразу много зеркал разного размера, не сумел отказать себе в удовольствии, купить сразу 3. Одно среднее, примерно полметра на 40 сантиметров, и пару маленьких. Одно в раме с опорой он подарил на талии, а второе еще меньше тут же переделал для своих нужд. Купленное им для этих целей зеркальце было чуть больше ладони размером и крепилось к боковой доске. Приделав к нему ручку с шарниром, Елисей сшил из толстой кожи специальный чехол и теперь без особого риска имел возможность заглянуть в случае необходимости за угол. Конечно, для подобных целей оно было великовато, но у продавца меньше просто не было, а резать это Елисей просто не рискнул. Порадовав хозяюшек гостинцами и всякими вкусностями, парень выслушал очередную порцию благодарности и отправился в свой сарай. Точнее, сначала нужно было зайти к кузнецам, забрать заказанные корпуса для гранат. Потом забежать на местный базарчик и прикупить говяжьего жира. Назвать эту торговую точку базаром, у парня язык не поворачивался. Базарчик, не больше. Заодно нужно было договориться о покупке порчного зерна. Спирт ему требовалось много. В итоге на своё рабочее место Елисей попал только спустя 2 часа после выхода из дома. Убедившись, что дверь никто не трогал, все секретки на месте, он убрал полено, которым подпирал дверь, и сняв небольшой навесной замок, который при желании можно было сбить одним ударом того же полена, вошёл в сарай. Тут все лежало так, как он и оставил. Убедившись, что никто посторонний носа сюда не совал, парень принялся готовить самогонный аппарат. Зерно должны были подвезти с минуты на минуту. Выгрузив из мешка полсотни заготовок для гранат, Елисей прикинул количество имевшегося в наличии спирта и, дождавшись зерноторговца, принялся творить. Поставив брагу, он взялся вытапливать жир. К концу дня у него было готово три примерно литровых горшка с нитроглицерином. Прикопав взрывчатку под стену, Елисей перевёл дух и погасив огонь в печке, запер сарай. Теперь нужно было задачить кузнецов. Купленный у Митрича трубу он планировал использовать для изготовления самого простого и подходящего в местных условиях оружия миномётов. Прихватив обе трубы, он отправился в кузнечночный ряд. Там, подробно объяснив мастерам свою задумку, он отдал им трубы и поспешил обратно. Теперь нужно было заняться сборкой взрывателей для гранат. Все эти телодвижения были проделаны не просто так. Вечером телега была разгружена в сарай, так что затевать разговор о минометах, не имея в руках труп, было бесполезно. Для отлива самих мин им требовалось видеть точные размеры. Но не было тут нормальных единых измерительных инструментов, и единой системы измерения не было. Этот факт Елисея бесил больше всего, но приходилось мириться. Использовать метрическую систему измерений он просто не мог. Ну откуда, скажите на милость, казачок из глухой станицы мог знать систему измерений, принятую во Франции? И так из-за его придумок на парня поглядывали, как на блаженного. Благо, никому это не вредило, а наоборот, приносило пользу, потому и мирились. С такими мыслями Елисей добрался до сарая и, прикрыв за собой дверь, занялся взрывателями для гранат. Тут все уже было отлажено. Медная трубка, пара капсюлей, немного дымного пороха и пружина от ружейного спускового механизма. Работал Елисей быстро, благо резьбы в нужных местах на трубках и сверленных болтах уже были нарезаны. Оставалось только собрать все это в кучу и набить инициирующий заряд. К вечеру 15 взрывателей были готовы. Убрав их в небольшой ящик, парень поставил его на полку, подальше всего остального и отправился домой. Увлекшись, он не заметил, как пролетело время. Обед он пропустил, так что живот уже начало подводить от голода. На следующий день, закончив с взрывателями, Елисей вдруг понял, что делать ему пока больше нечего. Весь имевшийся спирт он уже извел, а нового еще не выгнал. Брага еще не дошла. В общем, в работе получилось случайное окно. Вспомнив про оптику и штуцер, Елисей помчался домой и быстро собрав нужное оружие и прицелы, снова вернулся в сарай. Пользуясь обычным стаканом вместо уровня наполовину наполненным водой, Елисей установил на винтовку крепление под прицел и, поставив его на место, с довольным видом усмехнулся. Ну, «Блин, вон дер Вафля! Офицеры увидят и звереют!» Прицел на штуцере и вправду смотрелся футуристично. Медный корпус, обшитый толстой кожей. Медные же барашки, регулировки и даже козырек для прикрытия линзы от солнца. Изи и тут умудрился создать настоящее произведение искусства. Приладив к карабину такое же крепление, он пристегнул второй прицел и разложив оружие на столе, отступил назад, любуясь своей работой. Теперь всё это добро нужно было пристрелять. Благо, у штуццере имели почти одинаковый калибр, так что с патронами проблем не было. Почти, потому что точных измерений Елисееву провести было просто нечем. Что такое микрометр, тут ещё и понятия не имели. Так что парню пришлось довольствоваться грубой прикидкой и испытательными стрельбами. Закинув оружие на плечи, Елисей прихватил полсотни патронов и отправился на стрельбище. На грохот выстрелов подошли свободные от службы казаки и, увидев в руках у парня такое невиданное оружие, оживились. Елисей же, не обращая на них внимания, старательно пристреливал оба ствола. К его огромному удивлению, с новым порохом и его оперенной пулей, из карабина он спокойно поражал цели на расстоянии в 160 шагов, а из длинного штутц раш на 240. Гляди, как он носится по стрельбищу туда-сюда, парк казаков вызвалось помогать. Испустя час Елисеев с довольным видом принялся собирать свой инструмент. Теперь в своём оружии он был уверен. "И чем стреляешь?" раздался дружный вопрос собравшихся казаков. "Что за порох? Почему дыма почитай нет?" Вопросы сыпались, как из рога изобилия. "Новый порох сам сделал", корт по видел Елисее решил не скромничать. "Как сам?" не поверили казаки. Ну как вы обычный порох делаете? Пожаль, парень, плечами. И что для него надо? Тут один раз показать проще, чем объяснить, вздохнул парень. Вот я через седмицу снова стану его делать, тогда и приходите ко мне в сарай, сам всё увидите. Погоди, так ты тебе бутыли с кислотой для того и привёз? сообразил один из казаков. Ага, ещё хлопчатник, кивнул парень. Мне бы ещё ситичка мелкая, и совсем хорошо было бы. Есть у меня старые, занесу, подумав, пообещал казак, сообразивший про кислоту. Спаси Христос, склонил Елисеи голову. Только уговор: я тебе ситечко, а ты мне научишь новый порох делать, сходу попросил казак. Да мне не жалко, но дома его делать не стоит. Может, больно делает опасный, пыхнет и мявкнуть не успеешь. Ну, оно и понятно, ты не боишься по тому сара себе и выпросил, понимающе усмехнулся казак. Ага, улыбнулся парень в ответ. А трубы эти зрительные откуда взял? не унимался казак. Так в городе купил. А потом мне мастер один из ювелиров все как нужно сделал. Это не изи случай. Здоровый такой из жидов будет. Вдруг проявил казак серьезную осведомленность. Он, спокойно кивнул Елисей, мастер каких поискать. То да, неожиданно кивнул казак. Видел работу его, когда бабе своих гостиниц ко дню ангела покупать ездил. Глянешь, и в руки брать страшно, словно из паутинки золотой все соткано. И правда, мастер? Я дорого отдал, заинтересовался другой казак. «Пять рублей на ассигнации», — признался Елисей, решив не вводить их в заблуждение. «Ого!» — послышался в ответ. «Зато работа какая!» — тут же нашелся парень. «И выстрел держит, и целится далеко несложно. Я вон по двадцать пять раз с каждого ствола выстрелил, и ничего. Держится прибор. Вот и считайте. Двадцать пять выстрелов новым патроном, с таким вот затвором, да с прицелом. Почитая, два с половиной десятка душ бандитских кончилось. А сколько раз любой из вас выстрелит, пока они такое расстояние проскачут?» Ну раз по три, прикинув расстояние, задумчиво протянул первый казак. А вот вам, братцы, и ответ. Развёл Елисей руками и отправился домой чистить оружие, оставив казаков обдумывать увиденное и услышанное. 2 недели пролетели незаметно. Елисеев, увлёкшийся своими делами, даже не заметил, как изменилась атмосфера в крепости. Разъезды и патрули начали замечать горские отряды количеством до десяти всадников в окрестностях стен. Надо признать, что ничего опасного и противозаконного они не предпринимали, но обстановку в самой крепости эти известия накаляли. Закончив с очередной партией гранат и снарядив все имевшиеся в наличии гильзы новым порохом, Елисей шел домой, когда по улице мимо него на рысях прошел полуэскадрон казаков, сопровождавший сразу три дорогие коляски. проводив кавалькаду, удивлённо задумчивым взглядом, Елисей почесал в затылке, вздохнув, еле слышно проворчал: "Похоже, у коменданта сегодня будет трудный день. Не ночь комиссия пожаловала. Ладно, не моего ума дело". Что называется, рано обрадовался. Уже через час примчавшийся вестовой сообщил, что парни срочно желают увидеть комендант крепости. Недоуменно хмыкнув, Елисей быстро переоделся в чистые и проверив оружие, отправился в комендатуру. Вистовой, который не терпели и уперетаптывался у крыльца, едва не сорвался на бег, но увидев, что парень даже не попытался прибавить шагу, сдержался. "Чего там опять случилось?" нейтральным тоном поинтересовался Елисей. "Я полуизскадрон казаков с колясками видел, не наchainId начальство пожаловало. Два полковника из штаба, да ещё штафирка какой-то, аж над самого генерал-губернатора". Свистящим шёпотом поведал Вистовой. "А я там зачем?" удивился Елисей. — Не знаю, но сказали срочно, — ответил солдатик, снова прибавляя шагу. — Успеем, — отмахнулся Елисей, продолжая шагать с размеренностью метронома. Нечего суетиться. — Это тебе они не указ, а с меня шкуру спустить могут, что долго шли, — вздохнул солдат. — Скажи, что меня дома не было, ждать пришлось. Тут же нашелся парень, а я скажу, что к соседям ходил. — Ловко, — оценил Вестовой. Они подошли к крыльцу комендатуры, и двое крепких казаков без единого слова заступили Елисею дорогу. Пропустите браться, меня за ним и посылали, быстро заговорил солдат. С оружием не положено, пояснил казак с заметным смущением. Кому как не ему знать, что казак своё оружие отдаёт только мёртвым. А сам бы отдал, иронично усмехнулся Елисей, глядя ему в глаза. Ты прости, казак, но приказ у меня, ещё больше смутился тот. Ну вот пусть они сами свои приказы исполняют, фыркнул Елисей и, развернувшись, двинулся в обратную сторону. Да как же так-то буквально в звыл виставой? Мне ж под арест отправят. А тебе-то за что? удивлённо спросил Елисей. Ты своё дело сделал, сказали привести, ты и привёл. А что не пускают? Ты к тут твоей власти нет, у них своё начальство имеется. Погоди, казак, остановил парни караульный. А ты сбеги к начальству, да скажи, что его с оружием не пускают, а оружие он не отдаёт. И добавь, что силы его взять не получится, усмехнулся Елисей, подмигнув казаку. «О-о-о, приказу такого нет», — усмехнулся тот. Сорвавшись с места, солдатик вихрем прилетел по коридору и, влетев по лестнице, исчез. «Шею б себе от усердия не свернул», — фыркнул казак, поворачиваясь к Елисею. «Молодой еще, научится», — усмехнулся парень. «Сам из каких будешь?» «Станица Пригорская», — Елисей кречет. «Урядник, Никифор спас», — представился казак. А что у тебя за пистоль такой странный? Я вроде всякое оружие видала, вот такого видеть не приходилось. Сам дел. С казны заряжается одним патроном, кортк пояснил Елисею, показывая ему унитарный патрон. Умно. И порох и капсюль и пули всё вместе. Ещё и воск в залил. Не отсыреет, перечислял урядник, внимательно рассматривая патрон. А гильзу где брал? В Пятигорске мастер есть, ювелир ему и заказывал. Тут точное литьё важно. Да, уж, сразу видно добрая работа, оценил казак. А заряжай, шкап. А вот Елисей достал пистолет и одним движением, переломив её в шарнире, показал: "На это с тремя нажмёшь, он и сложится. Пустую гильзу вынул, новый патрон вставил, стреляй". "Неуж ты вправду сам сделал?" не поверил казак. "Сам придумал, сам на бумаге рисовал. Да и с мастерами рядом всё время был, пока они точили", честно признался Елисей. "Врядник, пропустить его". Послышался властный голос, и обернувшись, собеседники увидели в окне второго этажа надменную физиономию. Вступай, казак. Бог в помощь, тихо сказал урядник, вступая в сторону. Благодарствую, дядь Каникифор, кивнул парень, убирая пистолет в кобуру. Быстро поднявшись на второй этаж, он прошёл к двери, перед которой продолжал торчать всё тот же солдатик, и чуть кивнув ему, решительно толкнул дверь. Господин комендант, стрелок кречит: "Прибыл!" доложился парень, хоть и не по уставу, но соблюдая правила. А почему не по уставу тут же зацепился за этот факт один из полковников? А я не реестровый, усмехнулся Елисей. Не реестровый, а в списках стрелков крепости значишься. А, кстати, почему не реестровый? Оживился полковник, держа в руках какую-то папку. Годов еще нет, да и некому на экзаменацию представить сирота я, коротко пояснил Елисей. Зато, осмелюсь доложить, стреляет так, что нам бы тут всем поучиться не грех, подал голос заметно напряженный штабс-капитан. и штуцера за семь десятков шагов пули в круг с ладонь укладывает. «Изрядно!» – одобрительно кивнул полковник с папкой, заметно подобрев. «А что с родителями случилось?» – спросил он, откладывая папку, которую до этого внимательно изучал. В мор от Тифа померли. «Царствие небесное!» – перекрестился полковник и, достав роскошный золотой портсигар, попросил. «Расскажи-ка нам, голубчик, что ты на месте похищения графа Самсона увидел и как ущелье с горцами нашел?» Ущелье нашел случайно, по следу. На охоте был, когда лошадиное ржание услышал. Пошел проверить. Оказалось, что чей-то конь ногу сломал. Там от туши по следу и нашел. А когда господин комендант попросили за графом сходить, проверить что и как, оказалось, что бивак разбит, вещи раскиданы и коляска брошена. Я оттуда тапок его принес. «Точно так, ваше превосходительство. Тапок тот у меня в шкафу лежит», — ордко подтвердил комендант. «То есть, когда ты пришел, все уже было закончено». Быстро уточнил полковник. Точно так, активного Елисея Трупов не было, крови тоже. Вот и получается, что их всех живыми не взяли. А что вы предприняли, господин штабс-капитан, когда узнали, что в ущелье стоят обреки? Повернулся полковник к коменданту. Отправил с ним постунов, чтобы те всё проверили. Подтвердилось? Так точно, ваш превосходительство, подтвердилось. Я о том сразу идти пешу в штаб отправлю. Но почему не стали предпринимать активных действий? Солдат у вас есть? Заперли бы горцев в том ущелье, да принудили сдаться? Нет у меня таких полномочий, ваше превосходительство, да и солдат в нужном количестве тоже нет. У меня тут почитай вообще ничего нет. Вон в прошлом месяце ездили припас получать, так пока 200 рублей в службу интендантскую не занесли, ничего не давали. Со злой обречённостью заявил штабс-капитан «Жалование солдатам не полностью плачено, потому как там процент требуют». «Да что тут говорить?» Он махнул рукой, крепко сжимая челюсти. «Хм, а что у вас по списочному составу?» Сменил полковник тему. «Положено по списку три сотни солдата, а в наличии только полторы. Должно быть шесть шестидесятифутовых пушек, в наличии только две. Благо, зарядов к ним на все шесть имеются, как и ядер с картечью. Крепость может содержать три тысячи человек, а проживает полторы». Из них казаков сабель триста. Остальные бабы, дети, старики дали утремесленные. А без него тут тоже нельзя. Крепость — это не только фортификация, но еще и настоящий город, в котором все должно свое быть. На случай боя и долгой осады. Так изначально задумывалось. «Это верно», — задумчиво вздохнул полковник. «Можете назвать причину, почему люди здесь жить не хотят?» «Опасно», — коротко вздохнул комендант. «Мы же на самом краю стоим, за перевалом уже турки, а в той стороне персы». «Благодарю ваш штабс-капитан. Географию я знаю», — усмехнулся полковник с заметным сарказмом. «А тебе, значит, казак, не страшно тут?» — повернулся он к парню. «Я на этой земле родился», — пожал Елисей плечами. «Ее деды мои защищали, и я стану». «А приказов не слушай», — упрекнул его полковник. «Приказы мне только старшой мой отдавать может», — пожал парень плечами. «А то, ежели уступишь стороннему раз, и не заметишь, как на шею сядут, да погонять станут все, кому не лень». А так, есть старшой, есть комендант, вот и всё начальство. Детый «Да братан-архистр смеялся с полковник. Я ваш пресходиц, трудовой казак, а казаки на начальство никогда не боялись, усмехнулся парень в ответ. Да и не поспоришь, помолчав, хмыкнул полковник. Ладно, бокс с ним. Ты мне вот что скажи: могли графы те обреки захватить, что в ущелье сидят? Далековат от того места, подумав, осторожно ответил Елисей. Хотя, ежели кто туда через перевал шёл, то могло и быть. Неужто до сих пор от него весточки не пришло о выкупе? Не удержавшись, поинтересовался парень. Пришло, чуть подумав, вздохнул полковник. Да только там условия такие, что не знаем, что и думать. Время тянут, сходу ляпнул Елисеев, мысленно обзывая себя слом. Войны ждут. Какой войны? заинтересовался полковник. На Балканах война будет. «На базаре многие купцы говорят, что туда теперь и ездить страшно стало. Даже за две цены товар, заказанный, не всегда доходит», — быстро пояснил Елисей. «Зачем нам разведка, господа?» — повернувшись к остальным офицерам, с улыбкой спросил полковник. «Достаточно просто сходить на базар и послушать, что купцы говорят». Купцы завсегда первыми лазутчиками были, — пожал Елисей плечами. «Не те времена, молодой человек», — наставительно усмехнулся полковник. «Не будет никакой войны. Меньше болтунов слушай». Дело Ваша, не стал спорить Елисей, разрешить идти? Погоди. До ущелья дорогу хорошо помнишь? Помню. Как быстро туда и обратно сбегать сможешь? 3 дня надо, это смотря зачем идти. Тут же говорилсь Елисей, ежели просто глянуть, стоят или нет и всё, то 3. А ежеж, что серьёзный, то больше получится. Горцы охрану у входа в ущелье усилили. Видать, сторожатся чего-то. Э, если верхом? Не унимался полковник. Почаще скинул парень брови. В таком разе проще сразу пристрелить. Мучений скоти не меньше. Значит, только пешком. Так точно. Долго, скривился полковник. Ладно, ступай пока, а мы подумаем, как лучше быть. Быстро выйдя из здания комендатуры, Елисей зашел за угол и, прислонившись к стволу старого каштана, задумался. Эта комиссия явно явилась сюда не из-за сбора в ущелье горцев. Точнее, это одна из причин, но не главная. Похоже, они ищут возможность вытащить пленного графа, при этом снизив все возможные риски до самого минимума. Пока комиссия рылась в бумагах и изводила вопросами местных офицеров, Елисей продолжал пополнять свой арсенал, готовясь ко всему сразу. И к войне, и к осаде крепости, и даже к возможному бегству. Точнее, прорыву. Стоять на развальных крепости насмерть было бессмысленно. Все равно их уже обошли. Горцы под руководством турецких офицеров накапливают силы в ущелье, а местное руководство относится к этому вопросу так, словно это пьяный фантазий командир крепости. Так что после долгих размышлений парень пришёл к единственному мнению. В случае захвата крепости прорываться и уходить в сторону города. Главное умудриться сделать так, чтобы вырваться из каменного мешка не с голой задницей. Позаботится о нём некому, так что придётся думать и себе самому. Пользуясь свободой передвижения, Елисей потихоньку вынес из крепости всё ценное, что у него было, включая оружие, и, устроив схрон в лесу, принялся изготавливать очередной вид оружия. На этот раз он взялся за артиллерию, точнее, миномёты. А что? Система проверена годами и войнами. Просто в изготовлении и использовании, а самое главное, может быть применена практически в любых условиях. Главное знать основу такого применения, а их он выучил ещё курсантом. Получив от кузнецов 2 десятка болванок под мины, он занялся изготовлением самих миномётов. Сложного там ничего не было: опорная плита с шарниром до да тренога наведения. Спустя неделю после начала работ первый миномёт был готов. Огрузив его на телегу, Елисеев вывез орудие во враг и принялся устанавливать так, чтобы неподалёку было укрытие. Что ни говори, а мины у него были самодельные, да ещё и боевая часть была сделана из опасного вещества. В общем, поберечься стоило. Саму мину парень сделал просто. Разделил корпус на две части. Нижнюю набил чёрным порохом для стрельбы, а верхнюю набил стабилизированным нитроглицерином. Взрыватель простейший, накольного типа с инициирующим запалом изружейного капсюля. Направив ствол в сторону перевала, Елисеев быстро перекрестился, аккуратно подхватив мину, опустил её в ствол. Едва рожав в руке, он прыжком метнулся за большой валун, зажмуриваясь и открывая рот. Но к его удивлению, минамёт звонок блямкнул, раздалось свистящее шипение и мина понеслась в нужную сторону по почти идеальной параболе. Примерно в километре от оврага раздался взрыв, и над лесом поднялись стаи встревоженных птиц. Получилось, радостно выдохнул Елисей, выбираясь из своего укрытия. Получилось. И летит далеко. Здесь пока на такое расстояние даже пушки не стреляют. И вывод мой был правильным. Динамит нужно плотно набивать, тогда при запуске толчка резкого не будет. Еще две мины и ехать смотреть, что получилось. Следующие пары мин ушли одна за другой. Быстро разобрав миномет, Елисей закинул ее в телегу и уже принялся разворачивать коня, чтобы отправиться на точку попадания, когда во враг бегом спустились пятеро казаков. Трое пластунов и урядник с полусотником. Говорил же он тут опять мудрить, рассмеялся Ермил, едва увидев парня. Чего ты те там бахала? Тут же подступил к Елисею полусотник. Мортирку свою испытываю, усмехнулся парень, похлопав ладонью по столу. Какую мортирку, откуда? растерялся казак. Опять сам сделал, догадался Пластун. От же неугомонный, покрутил он головой. Погоняй с команду лон запрыгивать на телегу. Посмотрим, чего там у тебя получилось. Все пятеро, не спрашивая согласий, уселись в телегу, и Елисеев, развернув свой транспорт, подхлестнул коня. Ехать пришлось, учитывая складки местности, так что к точке попадания они добрались спустя 20 минут. Мины взорвались на краю леса, метров в 40 от опушки. Продравшись сквозь густой подлесок, они вышли на свежевыкошенную поляну, и казаки, оглядевшись, дружно уставились на парня. "От чего тут такое было?" растерянно поинтересовался полусотник. «Три моих снаряда взорвались», — пояснил Елисей, тыча пальцем в три воронки. «Три? Да тут словно пороховой склад рванул», — проворчал казак, удивленно оглядываясь. «Я три снаряда выпустил», — отмахнулся парень, внимательно обследуя место взрывов. «Ты чего там ищешь?» — насторожился полусотник. «Смотрю, как много осколков от снарядов моих», — пояснил Елисей, продолжая лазить по этому рукотворному брелому. К его радости нитроглицерин при подрыве разносил чугунную болванку в дребезги. Даже хвоставиков не нашло, что бывало при стрельбе стальными снарядами. Начальство показывать станешь, дождавшись, когда он вернётся, спросил Ефсей. Нет пока, мотнул парень головой. Сначала нужно проверить всё, а то похвастаешь раньше времени, а на проверке случится чего, позора не оберёшься. Тоже верно, кивнул полусотник. Они вернулись к крепости, и Елисей прямым ходом отправился в свой сарай. Теперь нужно было собрать второй миномет и полностью снарядить все имеющиеся в наличии болванки. Испытывать новое оружие он собирался серьезно, что называется до износа ствола. К тому же, заглянув в использованную трубу, он рассмотрел на стенках царапины от оперений мин. Значит, заказывая новую партию, нужно будет учесть этот момент. Проблема эта решается просто. Достаточно только сделать на мине медный поясок и взять медью края хвостовика, Для кузнецов это не сложно, да и стоимость самих болванок повысится не сильно. Свинское железо, как тут всё ещё называли чугун, найти, стоит ли недорого, и работать с ними мастера умели. В общем, не так страшен чёрт, как его молотка, усмехнулся Елисей про себя, проходясь с моченной в жире тряпкой по стволу миномёта. Нужно было снять нагар с горевшо упораха. Закончил парень уже ближе к ночи. Вернувшись домой и поужинав, он тут же завалился спать. Дело сделано. Теперь осталось только довести результат до ма. Проснулся Елисей среди ночи от пьяного хохота и пистолетной стрельбы. Потом по улице с посвистом и песнями прокатилось несколько колясок. Больше всего парня удивил тот факт, что к мужскому смеху добавлялся и женский, тоже явно нетрезвый. Понятно, господа офицеры гулять изволят, усмехнулся Елисей, возвращаясь в постель. Утром, не спеша по завтраку, парень отправился в сарай. Денёк обещал быть замечательным. Солнышко золотило верхушки деревьев, а небо горело ярко-синее, без единого облачка. Парень уже почти дошёл до плаца, когда приметил в кустах какой-то странный отблеск. Остановившись, Елисей осторожно отодвинул ветку и, рассмотрев блеснувший предмет, усмехнулся. Хорошо погуляли. Надеюсь, вместе с ней музыканты не потеряли. Проворчал он, доставая из кустов гитару. Ладно, занесу, всё равно мимо идти. Вздохнул он, рассматривая инструмент. Это была семиструнка, или так называемая цыганская гитара. Отряхнув голубой шёлковый бант, Елисей с сожалением коснулся пальцем сарапины на деке и покачав головой, отправился в комендатуру. Дежурный, едва глянув на инструмент, скочил на ноги и подталкивая парня к выходу, зачестил Унеси ты ее ради Христа отсюда, пока беды не случилось. Тут вчера с господа офицеры едва до дуэли не поссорились из-за песен. Потом помирились да выкинули гитару эту проклятую. Все, ступай с Богом, — закончил он, выталкивая Елисея на крыльцо. Ну, была бы честь предложена, — растерянно пожал парень плечами и, перехватив инструмент поудобнее, отправился к себе. Когда-то еще в училище он всерьез увлекался музыкой и, обладая хорошим слухом, выучился играть на гитаре баяни. Само собой музыкантом он себя никогда не считал, но в компаниях пользовался большой популярностью. Да и репертуары имел весьма обширный. Понятно, что исполнять здесь большую часть этих песен было глупо, но некоторые, особенно те, что исполняли автор-исполнители, вполне могли звучать. Занимаясь своими делами, Елисеев то и дело поглядывал на инструмент, вспоминая свою прошлую жизнь. Потихоньку накатила ностальгия. Воспоминания хлынули рекой, заставив его закончить работу и взять гитару в руки. Быстро перестроив инструмент под себя, он пробежался пальцами по струнам, отмечая, как неловко двигаются пальцы. Не хватало мышечной памяти, и подушечки левой руки уже начали саднить. Так теперь будет до тех пор, пока не появятся мозоли. Постепенно пальцы стали работать более уверенно, и он, прогнав несколько мелодий, улыбнулся. Не забыл, не разучился. Хоть и не своё тело, а навык всё равно имеется. Увлёкшись, Елисей принялся наигрывать разные композиции, тихо подпевая. Руки двигались все увереннее, а голос крепчал. Благо, возрастная ломка уже прошла, и теперь это тело обладало звонким баритоном. Снова нахлынули воспоминания о курсантских временах, и Елисей, сам того не заметив, запел в полный голос. Видимо, привычка контролирует себя так въелась в кровь, что он запел песню из репертуара автора-исполнителя, знаменитого в его времени циклом казачьих песен. Выводя во всю глотку «Друг ты мой серебряный», Елисей не замечал, как по его щекам стекают слезы. Закончив он растерянных мыкнул, вытирая лицо рукавом, и вздохнув, отставил гитару в сторону. Прозашолся, блин. Всё, умей. Теперь твоя жизнь здесь, напомнил он себе, поднимаясь с табурета. Елисей едва успел отдышаться и успокоиться, когда раздался осторожный стук в дверь, и на пороге появилась крепкая фигура. "Входи, дядька Ермил. Хотел чего?" нашёлся парень, увидев плостуна. "Ты и пел?" откашлявшись, тихо уточнил казак, оглядевшись. "Ага." Нехотя кивнул парень, понимая, что отрицать очевидно и бессмысленно. «Здорово!» – вдруг восхищенно улыбнулся Пластун. «А спой еще, а? Не мне одному. На улицу выйдь!» – быстро добавил он. «А что там?» – насторожился Елисей, мысленно кляня себя за слабость. Подойдя к двери, он выглянул и едва не выругался в полный голос. Перед сараем толпилось человек сорок казаков, глядя на сарай так, что он ожидал и второго пришествия. «Спой еще, Елисей!» Тут же послышались голоса, и парень понял, что крепко влип. Отказаться причин не было, а весть о его талантах уже успела разнестись по всей крепости. Тут и к бабке не ходи. «И как узнали-то?» – растерянно спросил он, вернувшись в сарай за гитарой. Так казаки мимо шли, да музыку услышали. Остановились, да так и стояли, пока другие их не приметили. Так и собрались. Пожал пластун плечами. «Добре поешь, да и песни добрые». «Знакомец один писал», — кивнул Елисей. «В мор пропал», — добавил он, чтобы не вдаваться в подробности. В его положении это был самый простой и подходящий выход. «Жаль, добрые песни», — вздохнул пластун, крестясь. «Царствие небесное человеку!» Елисей прихватил табурет и, вынесев все на улицу, уселся у двери сарая. Чуть размяв пальцы, он сделал перебор и, посмотрев на случайных слушателей, спросил. «Так чего спеть-то?» «Про шашку, про коней, друга серебряного!» Тут же посыпалось со всех сторон, и парень понял, что придётся перепеть весь уже исполненный репертуар. Но едва он успел исполнить одну песню, как у толпы остановилась коляска, и средних лет майор из свиты приехавших полковников, протолкавшись вперёд, громко произнёс: "Так вот, кто мою гитару нашёл? Хорошо поёшь, парень". "Я её в кустах приметил", вздохнул Елисей, поднимаясь и протягивая инструмент хозяину. В каМендатуру занёс, а дежурный сказал, что её нарочно выкинули, чтобы ссоры не было. <къем> да, увлеклись вчера малость. Смутился офицер, беря гитару в руки и быстро осматривая. Лан хоть не раз бил, поцарапалось только. Покривился он, увидев царапину. Ваш, благородие, вдруг выступил вперёд Ермил. Продай инструмент. Ты себе в городе новую купишь целую, а это вон парню продай. Всё же одно выкидывал. Не могу, казаки. Подарок это, вздохнул майор с заметной растерянностью. Давай так, ты, парень, пой пока, а как я уезжать стану, принесёшь? Чуть подумав, решил он протягивать гитару Елисею. Блядь, идиот, ну когда ты научишься себя в руках держать? ругал себя Елисей, с силой всаживая кулаки в кожаный мешок, висевший на древесном суку в крошечном саду у дома, где он жил. Тренировок парень не забрасывал, стремясь побыстрее довести своё новое тело до нужных для выживания кондиций. Выпустив пар и немного успокоившись, Елисей оставил несчастный мешок в покое и взялся за кинжалы. На живой бой штука интересная и в нынешних его условиях весьма полезная. А с учётом того, что пользовался саблями, шашками, и тому подобным оружием, он почти не умел, кинжалы были хоть каким-то выходом. Ещё в станице Елисей пытался пробовать работать шашкой, но быстро понял, что без наставника тут далеко не уедешь. Да, его тело пыталось чему-то учиться, но этого чего-то явно было очень мало. В общем, оставив эти попытки, парень решил сделать ставку на огнестрел, а в случае плотного контакта с противником на кинжалы. Вот тут он мог запросто потегаться с очень многими. На живой бой и система Барс давали ему серьёзные преимущества. Прокручивая кинжалы в пальцах и нанося удары воображаемому противнику, Елисей не заметил, как выдвинулся из-за дома. В себя его привёл неизвестный голос, одобрительно воскликнувший: "Ай, Люба, ай, молодца!" Доведя связку до конца, Елисей сделал глубокий вдох и медленно выпуская воздух через нос, обернулся к плетню. За ним стоял седой как лунь казак в потёртой, но чистой черкеске. В левом ухе старика поблёскивала серебряная серьга. Лицо, морщинистое словно печёное яблоко, было обрамлено седой бородой. а зеленые глаза под кустистыми бровями лучились интересам и азартом. «Здрав будь, дедушка!» — первым поздоровался Елисей, соблюдая приличие. «И тебе здоровья, казачок! Добре пляшешь, а с шашками так можешь?» «Нет, дедушка, поначалу годов не было учиться, а теперь обучить некому», — вздохнул Елисей, делая скорбную физиономию. «А найдешь две шашки для показу?» — вдруг спросил старик. «Найду, да вы проходите на двор, дедушка», — опомнился парень. Опираясь на клюку, старик степенно перешагнул через тын и пройдя на середину двора, с любопытством огляделся. Елисеи, оставив его осматриваться, запрыгнув в свой фургон и подхватив две одинаковые подлиня шашки, выскочил обратно. Ага, обрадовался было казак, но как следует рассмотрев оружие, скривился. Не булат, конечно, но для показу хватит, развёл Елисей руками. Тоже верно, тихо рассмеялся старик, и отдав ему клюку с командой: "А ну, отскочь в сторону, казачок!" Елисей успел сделать всего три шага назад, когда старик, согнув ноги в коленях, взмахнул шашками. Воздух застанал, разрезаемый клинками. Старик орудовал шашками на такой скорости, что вокруг него постоянно кружили два сверкающих диска. Твою мать, дед прирождённый амбидекстр, да ещё и, похоже, специально обученный, ахнул про себя Елисей, не веря собственным глазам. Минута текла за минутой, а старик продолжал орудовать шашками, словно не замечая их веса. При этом он умудрялся постоянно смещаться с стороны в сторону, притоптывая и делая ногами движения, словно подсекал ноги противнику. Пару раз он даже выпрыгнул, разворачиваясь в воздухе, и резко увеличил скорость, словно отбивая неожиданную атаку. Да ты совсем сдурел, старый? вдруг раздался пронзительный женский голос. Песок уж сыплься, всё туда же с молодыми силой тягаться. Ой, имейс уже, покуда родимчик не прихватил. А ну циц, баба, рявкнул старик так, что даже Елисей уши от неожиданности прижал. Таким рыком можно было и медведя на задницу садить. Не лезь в мужские дела, добавил старик, остановившись и тяжело переводя дух. При этом глаза его сверкали так, словно принадлежали молодому воину. Старик явно получал удовольствие от этого действа и оживал, получая в руки оружие. Дедушка, научите, взмолился Елисей едва снова обретя дар речи. То знание семьи моей, вздохнул старик, понимающе усмехнувшись. А ты с кинжалами-то пляши, пляши, добрый, у тебя получается. Дедушка, ну хоть одной шашкой рубиться обучите, пустил в ход последний аргумент парень. Сирота я, хоть и род казацкого, и оружие есть, и желание обучить некому. Да уж вижу, что хочешь учиться, — снова вздохнул старик. Сынам моим Господь не дал двумя руками владеть, на то особая искра нужна. У тебя она есть, вижу. Да только семьи это наши тайна. Да как же дедушка чуть не взвыл Елисея от избытка чувств. Сыны не умеют, а не станет вас и пропадет мастерство. Разве ж можно так? «Хитер!» — рассмеялся старик, погрозив ему заскорозлым пальцем. «Ну и правду сказал», — задумался он. «Редкий это дар сразу двумя руками рубить. Очень редкий. Ты прости, казачок, а мне подумать надо». Огладив бороду, закончил старик и кивнув, вышел на улицу. «Да твою ж мать!» — чуть не в полный голос выругался Елисей. Мастеров, умеющих владеть холодным оружием одновременно двумя руками, можно было по пальцам пересчитать. Редкий дар и еще более редкое умение. И тут, при такой удаче, утерять такое искусство из-за замшелых традиций? Это парня просто взбесило. Но, вспомнив, в каком времени и в каких местах находится, Елисей взял себя в руки и принялся обдумывать, что он может предложить старику за обучение. По всему выходило, что ничего такого, чего не было бы у самого старика. Судя по возрасту, он давно уже отошел от дел и теперь просто спокойно доживал свой век. Убрав кинжал, и парень умылся у колодца и, одевшись, вышел на улицу. Направляясь в свой сарай, он вежливо здоровался с проходящими мимо соседями, попутно узнавая последние новости. Как выяснилось, комиссия уже уехала. Этот факт Елисея порадовал больше всего. Уж было много от них беспокойства было. Но едва только парень свернул на улицу, выходящую на плац, как нос к носу столкнулся с комендантом. На этот раз, вопреки всем правилам, штабс-капитан шёл пешком. Но самое главное с расстёгнутым воротом мундира, неся фуражку в руке за спиной, Увидев парня, офицер с грустной улыбкой поздоровался и помолчав, негромко предложил: "Ты бы подумал, куда отсюда ехать. У нас всякие случаи, то всякое может быть". "Что случилось в вашем городе?" моментально насторожился Елисей. "Похоже, у Вольт меня скоро голубчик. Не хочу, чтобы из-за меня ещё кому-то досталось, а уж тебе тем более. Я ж тебя в списке стрелков своей воли записал, без всяких правил. Так что приедет новый комендант и начнёт всё под себя перекраивать. Учти это". «Думаете, уволят?» — с сомнением протянул парень. «А как иначе? Графа не уберег, про горцев в ущелье знал, да воевать с ними не стал. Вот и погонят поганой метлой за бездействие. Главное, чтобы под суд не отдали. Вон, я у них порохом да свинцом помощь просил, а мне за место того писаря прислали. С комиссии приехал. Штафирка, извольно определяющихся. О дисциплине понятия не имеет. Одна радость, аж на четырех языках, говорит». «Ваш благородие, а зовут его как?» спросил Елисей о буреваемой дурными предчувствиями. Дмитрий, офицерской вдовы сын. Она в наши края лечитьс приехала и его с собой привезла. Вздохнул комендант, удивлённо глядя на парня. Митя сукин кот. Влестки в неприятности, и выргулс Елисей, хватаясь за голову. Знаешь его? удивился комендант. Знаю, кивнул парень, испустив тяжёлый вздох. Начитался Романов про рыцарей в доспехах блестящих и в армию попёрся. Лучше б те романы с языков других на русский переводил, больше б пользы было. Ваше благородие, вы его из крепости только не выпускайте, а еще лучше из комендатуры. Он же лес не видел, в трех соснах заблудится. Да я вроде не собирался, понимая, еще смехнулся штабс-капитан. А с чего он вдруг решил в армию податься? Да мамаша у него шибко болеет, а денег почитай и нет. Вот, видать, и решил таким способом заработать, махнул Елисей рукой. Знал бы он еще, как нам тоже алого не платит, скривился комендант. «А пойдем, глянешь, может, это просто тезка его», — на всякий случай предложил офицер, приводя себя в порядок. Елисей отправился с ним, в душе понимая, что таких совпадений просто не бывает. Они вошли в комендатуру, и штабс-капитан провел парня в помещении, где тот еще ни разу не бывал. Толкнув дверь на первом этаже, они вошли в кабинет, и парень сходу признал в разбиравшем бумаге молодом человеке того самого Митю. Увидев посетителей, студент вскочил со стула и, тут же запутавшись в ногах, смахнул со стола какие-то бумаги. «Господин штабс-капитан, вольно определяющийся!» Начал доклад Мити и только тут, разглядев второго посетителя, обрадованно ахнул. «Елисей, как я рад вас видеть!» «Говорю же, из комендатуры не выпускать, искать замучаемся!» Развел Елисей руками. «Да я уж понял!» – кивнул комендант, прячу смешку в усах. «Ладно, молодые люди, вы тут пока поговорите, а мне обход крепости делать пора», сказал он и, развернувшись, вышел. «Митя, я тебе сейчас уши надеру», зашипел Елисея, засучивая рукава. «Я тебе что говорил? От крепости подальше держаться, а ты чего учудил?» «Так приказали», беспомощно развел руками Митя. «Сказали, раз я теперь на службе, обязан исполнять, да и платят тут больше, а деньги нам, сам знаешь, очень теперь нужны». Понизив голос, нехотя признался он. Увидеть бы ещё те деньги, скривился парень. А я сразу прошение написал, чтоб 2/3 жалования мы его маменьке передавали, гордо выпрямился Митя. Мне тут и трети хватит, а что? Форму выдали, есть на полковой кухне можно, жильё имеется. Чего ещё желать? На полковой кухне с солдатами? иронично хмыкнул Елисей. Да ты с тех харчей через неделю ноги протянешь. Кто еде привычку иметь надобно? Ну лучше привыкли, я привыкну, пёрс Митя. Ну, попробуй, пожал Елисей плечами. Как говорится, вольному воле спасённому рай. Так ты выходит здесь в крепости служишь? Поспешил сменить тему Митя, о чём раньше не говорил. К слову не приходилось. Да и не сложу я толком, так в списках числись. Больше своим делам занимаюсь. Над какими? заинтересовался студент. Оружие всякое придумываю. Оружие! Изумление Мити не было предела. А чего тут такого? не понял Елисей. Я казак от рода, а казаки оружие всегда пользовать умели, да и делали его часто сами. Ну да, верно, растерянно кивнул студент. Но не мог его Елисей воспринимать по-другому. В чем-то сообразительный, в чем-то умный, но в основной массе наивный, доверчивый, словно телок. Митя вызывал у него желание затолкать парня куда-то поближе к цивилизации с полным запретом покидать пределы собственного имения. А если выпускать со двора, то только в сопровождении пары крепких, умудренных жизнью мужиков. Какой, похоже, даже на собственном подворье заблудиться способен. "Ну что мне с тобой делать?" помолчав, устало поинтересовался Елисей. "А что со мной делать?" не понял Митя. "Ничего не надо делать, служу и ладно". "Значит так, Митя, из крепости ни ногой, пропадёшь не за грош. Здесь жизнь человечья дешевле копейки стоит. Если соберёшься куда, прежде меня найди. Объясню, как и что делать надо бы ещё. Сам с горцами дела не имей, обманут, даже если Аллахом клянутся". Мы для них не верны, а значит, нас обманут негришь, но запомнил? Ага, растерянный вл Митя. А искать тебя где? Или он в том сарае, указал через окно Елисей, или дома. Его я тебе после покажу, но помни, пока со мной не поговоришь, никуда не ходи. Не хочу маминке твоей дурные вести привозить. Вообще, учись сам думать. И главное, армия это не романы про рыцарей, тут всё по-другому. Елисей, я понимаю, что кажусь вам наивным и где-то даже глупым, но поверьте, я тоже среди людей жил. Неожиданно обиделся Митя. И обычной жизнью жил гражданской, а тут армия, да ещё и война идёт, снова вздохнул Елисей. Впрочем, не желаешь советов моих, дела хозяйская, пожал он плечами и развернувшись, вышел.